Глава 14. Вещественные доказательства Раффлс все еще шатался и переступал с ноги на ногу, протирая глаза костяшками пальцев. «Письмо, Банни! Письмо!» — восклицал он с таким отчаянием, что вдруг я понял что с момента подлого нападения он не говорил и не мог говорить ничего другого. Однако было уже поздно, да и в первый же момент дело было безнадежно. Несколько тонких клочков почерневшей бумаги шевелились в очаге, и это было все, что осталось от письма, за которое Леви готов был уплатить непомерную цену, и ради которого Раффлс так рисковал. «Он сжег бумагу», — сказал я. «Оказался слишком быстр. И почти сжег мои глаза», — ответил Раффлс, все еще их протиравший. «Он слишком быстр для нас обоих». «Нет, не вполне», — мрачно заметил я. «Я, кажется, проломил ему череп и прикончил его». Раффлс все тер глаза, пока, наконец, они не прояснились и не заморгали на заляпанном кровью лице. Он немедленно навел их на поверженное тело. Схватившись за запястье толщиной в швартовочный канат, он пощупал пульс. «Нет, Банни, он еще жив пока. Беги и посмотри, нет ли в другой части дома света». «Когда я вернулся, Раффлс вслушивался в тишину у двери в галерею. «Ни огонька рапортовал я, ни звука, — прошептал он. «Нам везет больше, чем могло бы. «Даже револьвер его не выстрелил». Раффлс вытащил оружие из-под распростертого тела. «Он вполне мог нажать на спуск и подстрелить, например, себя или одного из нас». Он положил оружие в свой карман Но я ведь убил его, Раффлз. Пока нет банни Но как ты думаешь, он умрет? Меня, наконец, проняло Колени затряслись, зубы застучали Я больше не мог спокойно смотреть на грузную тушу, лежащую ничком на паркете И на безвольно заваленную вбок голову «Он в порядке», — сказал Раффлс, еще раз став на колени, ощупав тело и прислушавшись. «Я зашмыгал носом», что было очень благочестиво, но непоследовательно. Раффлс присел на корточки и начал медленно, задумчиво стирать следы своей крови с полированного пола. «Оставь его лучше мне», — сказал он, глянув на меня, — и внезапно решительно вставая. «Но что же я буду делать? Спускайся к лодочному сараю и жди в лодке». «А где этот лодочный сарай? Если пойдешь к реке вдоль лужайки, не промахнешься. Сбоку есть дверца. Если она заперта, ломай». Он вынул из кармана и передал мне свою маленькую Фомку, так же естественной и просто, как иные передают связку ключей. «И что потом?» Ты обнаружишь, что стоишь наверху длинной лестницы, которая идет до воды. Стань твердо, ощупай все вокруг, пока не найдешь лебедку. Крути ее так нежно, как будто заводишь швейцарские часы. Напротив, поднимутся подвижные ворота. Но если кто-то услышит, что ты это делаешь посреди ночи, нам отсюда придется спасаться либо бегом, либо вплавь. Подними решетку ровно настолько, чтобы лодка прошла. Заберись в лодку, пригнись и жди меня. Неохотно оставляя на полу ужасные свидетельства моего присутствия, но ослабленный самим его видом, я был в руках у Рафлса мягче воска и вскоре уже брел по щиколотку в росе, чтобы выполнить поручение, в котором не видел и даже не искал никакого смысла». Достаточно было того, что Раффлс верил мне дело, которое могло бы спасти нас. Какую роль он выбрал сам, чем был занят в тишине пустого дома и в чем состоял его план, было выше моего разумения. Я об этом вовсе не беспокоился. Убил ли я свою жертву? Вот было единственное, что для меня тогда имело значение». Но, по правде говоря, я признаюсь, что и этот предмет для меня не значил тогда так много, как сейчас По мере удаления от вещественных доказательств преступления Мой страх сосредотачивался не на самом деянии, а скорее на его последствиях Которые, впрочем, я оценивал довольно трезво То, что я сделал, могло быть расценено в худшем случае как непредумышленное убийство. Но если мне повезло, ростовщик не был мертв, и Раффлс, наверное, сейчас воскрешал его к жизни. Живого или мертвого я мог всецело доверить его Раффлсу и заняться своим делом. К чему и приступил, находясь, впрочем, в некотором оцепенении чувств». Я немногое помню об этом сонном спуске, пока он не превратился в кошмар, большая часть которого была еще впереди. Река текла, как широкая дорога под звездами, на ней не было ни отсвета, ничего не нарушало ее покой. Лодочный сарай, оказалось, стоял у конца ряда тополей, и я нашел его, спустившись почти до воды, пока все, что было видно вокруг, не оказалось выше уровня моих глаз. Дверь не была заперта, но внутри царила такая тьма, что моей руки, вращавшей лебедку дюйм за дюймом, не было видно. Между медленным тиканием шестерен я придирчиво вслушивался в другие звуки и, наконец, услышал тихое капание от дальнего конца сарая. Надо полагать, Это над водой поднялся край ворот, как их назвал Раффлс. В самом деле, на поверхности воды наметилась некая разница. Открывавшаяся стена сарая пропускала внутрь немного звездного света, но вокруг меня было по-прежнему темно. Как только полоска отраженного света стала, по моему мнению, достаточно широкой, я перестал крутить ручку и на ощупь спустился в лодку. Но бездействие в таком положении, смерти подобно. И последнее, о чем я мог просить судьбу, — время для размышления. Не имея занятий, я задавался вопросом, что же я делаю в лодке, и зачем Рафалс послал меня сюда, если Леви действительно был жив. Я бы понял стратегическую ценность моего положения, если бы мы грабили дом, но на этот раз Раффлс вроде бы не собирался ничего уносить, и я не мог вообразить, что он внезапно передумает. Возможно, он не был очень уж уверен в том, что Леви вполне невредим и послал меня подготовить путь отхода с места преступления. Я не мог дольше оставаться в лодке, ерзая на узкой скамье, пока это предположение вгоняло меня в холодный пот. Я спешно выбрался оттуда, промочив один ботинок, а потом побежал по лужайке к дому, нещадно хлюпая им. Раффлс вышел из освещенной комнаты мне навстречу и стоял в той же позе, что и Леви, заслоняя электрический свет». Первое, что я заметил, было то, что он надел чужое пальто, и карманы в нем были комически плотно набиты. Но это последнее, что я запомнил перед надвигающимся ужасом. Леви лежал там же, где я его оставил, но тело его было вытянуто, с подушечкой, подложенной под голову, как будто он не только был мертв, но уже и подготовлен к погребению прямо на месте своей гибели. — Я как раз собирался за тобой, Банни, — прошептал Раффлс, пока я еще не обрел голос. — Мне нужно, чтобы ты подержал его за ноги. — За ноги? — ахнул я, хватаясь вместо предложенного за рукав Раффлса. — Зачем это? — Его надо отнести в лодку. — Но он же... — Он же все еще... — Жив? — Раффлс улыбнулся, как будто я изрядно его рассмешил. — Еще бы, Бани. Он слишком полон жизни, чтобы оставлять его здесь, скажу я тебе откровенно. Но если мы пустимся в объяснение, то скоро рассветет. Ты мне поможешь или мне его самому поросе волочь? — Я со всей душой поддержал его. Раффлс подхватил безжизненный торс, кажется, за подмышки, и мы пошли в темноту ночи, погасив весь свет внутри. Однако первая часть нашего отвратительного путешествия оказалась очень короткой. Мы как можно более осторожно сложили нашу ношу на гравийную дорожку, и я провел несколько длиннейших минут в своей жизни — наблюдая за тем, как Раффлс закрывает и запирает все окна, оставляя комнату в том виде, в котором оставил бы ее сам Леви, и, наконец, находит безопасный путь наружу через одну из дверей. На протяжении всей этой операции туша у моих ног не издала ни звука, но когда я нагнулся над ней, запах виски показался мне довольно бодрящим, и обнадеживающим. Мы снова пустились в путь. Раффлс напрягая все мускулы, я все свои нервы, и на этот раз за один присест, шатаясь, пересекли всю лужайку. У лодочного сарая пришлось поместить тело среди росистой травы, пока я не снял свое пальто, и мы не устроили ростовщика на нем. Какое-то время отняло обсуждение лодочного сарая, темноты и ступенек внутри него. И вновь я остался один — наблюдать и прислушиваться к биению своего сердца. Скоро к нему добавилось бульканье воды у носа лодки и плеск весел, пока Рафлс не причалил возле лужайки. Кажется, мне не нужно более описывать трудности и ужас помещения неподвижной массы на борт лодки. Все это было довольно отвратительно, но ради беспристрастности скажу, что трудность этой задачи затмила все остальные обстоятельства, пока не была наконец преодолена. Я до сих пор содрогаюсь, вспоминая, насколько близки мы были к тому, чтобы перевернуть наше суденышко и надежно спрятать жертву, утопив ее. Но мне кажется, что это занятие предохранило меня от ненужных и не менее ужасных мыслей о более отдаленных перспективах. Это был как раз тот момент, когда следовало поверить Раффалсу и держать порох сухим. И, кстати, замечу, что я играл по правилам. Но это были не мои правила а его, и цель этой игры оставалась мне неизвестной. Вообще-то, никогда ранее я не доверялся моему бессменному лидеру так беззаветно и слепо, или с таким бесшабашным волнением. Все же, если нам грозило худшее, и нашему немому пассажиру не суждено было больше открыть глаз, мне было очевидно, что мы находимся на пути, быстро и верно превращающим непредумышленное убийство в предумышленное в глазах любого британского суда. Пути, который мог бы запросто привести нас к гибели в руках палача. Куда более непосредственная угроза, кажется, только и дожидалась момента посадки на борт. Когда мы пытались оттолкнуться от берега, Шум весел неожиданно достиг наших ушей, и пока мы хватались за свои скамейки, каное пронеслось вниз по реке невдалеке от нас. К счастью, ночь была еще все так же темна, и все, что мы увидели, была белая рубаха грибца, трепыхавшаяся при каждом грибке. Но у нас под ногами, на дне лодки... Опираясь головой на скамью, лежал Леви. Его жилет был распахнут, и белая рубашка отражала лунный свет не хуже любой другой. А его белое лицо казалось моему смущенному разуму таким сияющим, будто мы натерли его фосфором. Впрочем, я не один, близко к сердцу, воспринял эту последнюю опасность». Раффлс целых несколько минут сидел на своей скамье неподвижно, а когда он, наконец, окунул свои весла в воду, то начал грести настолько тихо, что даже я с трудом слышал их плеск и все продолжало глядываться на воды Стикса позади себя. Мы так долго готовились к этому путешествию, что я был поражен тем, насколько быстро оно подошло к концу. Мы проскользнули мимо всего лишь нескольких домов с садами на берегу и вдруг повернули в протоку, которая шла прямо под окнами одного из них, стоявшего к воде так близко, что с верхнего этажа можно было вполне легко добросить камень до Сурея на том берегу. Протока была пуста и дурно пахла». На ее берегу виднелась разваленная пристань, множество окон, глядевших на нас, были глянцево черными и не скрывали ничего, кроме пустоты. На мой нервный взгляд, дом имел одну лишь только характерную черту — в форме квадратной башенки, которая выдавалась из фасада, нависая над рекой, и поднималась почти вдвое выше остального строения. Но это любопытное излишество только добавляло дома отталкивающие черты мрачного поместья, которому в темноте и тишине ночи не всякий рискнул бы подойти. «Что это за место?» — прошептал я, пока Рафлс привязывал лодку к пристани. «Это брошенный дом, Бани. Ты думаешь, нам стоит занять его?» «Думаю, нашему пассажиру стоит занять его». Нам придется высадить его тут, живого или мертвого. — Хватит, Раффлс! На этот раз, думаю, понесем вперед ногами. — Замолчи! Раффлс стоял на коленях на пристани, к счастью, она была как раз на уровне наших уключен, и протягивал руки к телу. — Подай мне его лодыжки, — прошепел он. — Ты присмотри за его торсом! Тебе не нужно бояться ни того, что ты его разбудишь, ни того, что повредишь». «И в мыслях не было», — прошептал я, «хотя никогда еще слова так не холодили мне сердце. Ты меня не понял. Прислушайся. Когда колено преклоненный Раффлс затих на пристани, а я в лодке с безжизненным телом, простертым между нами», Мы оба услышали шум и плеск весла при входе в протоку и увидели белый проблеск на воде. «Что за напасть?» — пробормотал он с мрачной легкомысленностью, когда очередной звук затих вдали. «Интересно, кто это тут занимается греблей на каное посреди ночи?» «А мне интересно, что он успел заметить?» «Ничего», — ответил Раффлс, как будто двух мнений на этот счет быть не могло. Что мы сами уверенно видели, кроме чего-то среднего между фуфайкой и носовым платочком? Нечто белое, а ведь мы всматривались, и у берега гораздо темнее, чем на главной протоке. Но скоро светает, и вот тогда нас действительно увидят, если мы не сможем выгрузить наш улов. И без лишних слов... Он потянул Леви из лодки за ноги, а я схватился за пристань, стараясь как-то сохранить остойчивость лодки и делая все от меня зависящее, чтобы предохранить конечности и голову нашего груза от травм. Однако все мои усилия не смогли предотвратить несколько досадных ударов, и поскольку все они были встречены ужасающей нечувствительностью недвижного тела, Мои худшие подозрения воспряли вновь еще до того, как я выкарабкался на берег и стал на колени возле распластанного туловища. «Ты уверен, Раффлс?» — начал говорить я, но не смог закончить ужасавший меня вопрос. «Что, он жив?» — переспросил Раффлс. «Безусловно Банни. и через несколько часов он у нас будет скакать как молодой». Еще несколько часов, Эй-Джей. Я бы дал ему четыре или пять. Так это сотрясение мозга. Мозг ты зацепил, безусловно, — заметил Рафлс. Но слово «сотрясение» я бы на твоем месте заменил на «кому». Что я наделал, — застонал я, тряся головой над несчастным старым чертом. Ты, — сказал Рафлс. — Возможно, меньше, чем ты думаешь. Но бедняга даже не пошевелился. — О, пошевелился, уверяю, Банни. — Когда? — Расскажу тебе на следующей остановке, — ответил Раффлс. — Давай ноги в руки и вперед. И мы потащились через лужайку, так ужасающе запущенную, что тело, провисавшее между нами, хотя и не доставало до земли несколько дюймов, Все же сметала росу с проросшей травы, пока мы не приподняли его, чтобы погрузить на крыльцо под башней, а Рафлс побежал открывать дверь. Внутри была еще одна лестница, и каменные ступеньки так мало оставляли места для одной ноги и в то же время так много для другой, что я предположил, что лестница витая и ведет на самый верх башенки. Так и оказалось. Но были все же и площадки для выхода на этажи, и на одной из них мы сгрузили нашу ношу, присев рядом отдохнуть. — Как мне нравятся тихие, безропотные каменные лестницы, — вздохнул совершенно невидимый теперь Раффлс. — И, конечно, мы можем такую найти, только в заброшенном доме. Ты тут, бани. — Конечно. Ты вполне уверен, что здесь нет никого больше? — спросил я, поскольку он прилагал некоторые усилия, чтобы говорить тише. — Только Леви, и он до рассвета не очнется. — Я жду, что ты расскажешь, как узнал об этом. — Прикури сперва сигарету. — Здесь настолько безопасно? — Если мы будем настолько осторожны, что сделаем пепельницы из наших карманов, — сказал Рафлс и я услышал, как он в темноте обстукивает сигарету. Я не стал рисковать. В следующий миг вспышка спички обнаружила его сидящим внизу пролета лестницы, а меня наверху еще одного пролета. Концы спирали терялись в темноте. Все, что я видел после этого, были только клубы дыма, отлетавшие от запачканных кровью губ Рафлса, Облачка паутины, да ботинки леви, расположившиеся рядом с моим коленом. Рафал обратил мое внимание на их положение перед тем, как потушил спичку. Даже не повернул ноги носками вверх, видишь? Спит, как сурок, но должен проснуться. Ты намекал, что он очнулся, когда я ходил в лодочный сарай. Почти сразу, как ты вышел в банни если это можно назвать словом «очнулся». Ты его отключил, конечно, но всего на несколько минут. То есть ты хочешь сказать, что ему не было хуже? Может, слегка, Банни? Мое страдающее сердце воспряло. Тогда как он отключился обратно, Эй-Джей? Моя работа. То есть также? Нет, Банни он попросил выпить, и я не отказал. «Ты подмешал ему что-то», — прошептал я в ужасе. «Было приятно все же для разнообразия поужасаться не своим злодеянием». «Можно и так сказать», — подтвердил Раффлс, сделав жест, который я опознал только по движению тлеющей сигареты. «Я слегка улучшил его выпивку». Но я и раньше был готов к тому, чтобы сделать это, если мерзавец отступится от своих обещаний. Правда, то, что он выкинул, было куда хуже. К тому же он уже второй раз себя плохо вел. А вот ты справился лучше, чем когда-либо раньше, Банни. Я просто продолжил твое доброе дело, наш друг». Полон укрепляющий смеси своего собственного виски и той штучки, которая расслабляла беднягу Тедди у меня в ночь, когда все завертелось И когда он придет в чувство, я думаю, мы найдем, что он невероятно рассудителен А если нет, я полагаю, ты будешь его удерживать, пока он не пойдет навстречу? «Я буду держать его в заложниках», — сказал Раффлс, — «наверху этой кирпичной башни, пока он мне обе ноздри не отдаст за право спуститься вниз живым». «То есть пока не выполнит условия вашей сделки?» — спросил я, надеясь, что он именно это имеет в виду. Но не без других опасений, которые Раффлс быстро подтвердил. «И все прочее», — ответил он веско. «Ты ведь не думаешь, что этот скунс отделается так же легко, как он играл с нами раньше? У меня готова своя игра Банни, и я все в ней поставлю на кон. Я подготовился». Получалось, он с самого начала предвидел возможное предательство, И отчаянный шаг по похищению предателя оказался преднамеренным и обдуманным действием Раффлса, заготовленным на случай из ряда вон выходящих обстоятельств. Он захватил с собой пару наручников, а также порядочный запас Сомнола. Мой собственный акт насилия оказался единственным непредвиденным шагом — Но Рафал склялся, что он послужил только в помощь. Но когда я начал расспрашивать его, был ли он в этом заброшенном доме раньше, нетерпеливое дрожание сигареты подсказало мне ответ. — Милый мой Банни, разве сейчас время для каверзных вопросов? — Конечно, я тут побывал. Разве я не говорил тебе, что провел целых два дня здесь? Я назначил осмотр дома, будто хочу его приобрести, и подкупил садовника, который не пустит сюда никого, пока я не определюсь с покупкой. Коттедж садовника находится на другой стороне главной дороги, что проходит вровень с фасадом дома. На той стороне есть великолепный сад, и на то, чтобы за ним ухаживать, уходит все время садовника. Он нас побеспокоить не должен». Он приходит сюда только чтобы показать кому-нибудь дом. Его жена иногда заходит проверить нижний этаж. Окна выше не закрываются никогда. Так что, как ты понимаешь, наверху башни мы будем относительно свободны от вторжений, и тебя также порадует, когда я скажу, что башня заканчивается комнатой, звуконепроницаемой, не менее, чем воронье гнездо старинной Карлайла на В моей голове промелькнула мысль о том, что другой великий литератор обитал в этой части долины Темзы. И когда я спросил Раффлса, не было ли это здание домом той знаменитости, тот только удивился, что я с первого взгляда не узнал дом в темноте. Он также заметил, что здание вряд ли еще сдадут когда-либо в наем, так как теперь оно имеет слишком хорошее расположение, ведь Лондон успел подобраться ближе. Еще он намекнул, что идея взять Дэна Леви в заложники пришла ему, как только он понял, что его по всему городу преследуют мамилюки-ростовщика, и осознал, с каким подлецом ему придется разбираться. «Я думаю, тебе понравится эта идея, Банни», — добавил он, — «ведь мы еще пока не занимались похищениями, и во всем Лондоне ты не найдешь для похищения более значительные мишени». «Мне это нравится», — сказал я, — «и как абстрактная идея это действительно было неплохо, но не думаешь ли, что он великоват для этого». «Разве вся округа не затрубит, стоит ему исчезнуть?» «Дорогой мой Банни, никто и не подумает, что он куда-то исчез», — уверенно заявил Раффлс. «Я знаю привычки этого монстра. Разве я не говорил тебе, что у него есть еще дом где-то?» «Никто не знает где, но когда он не здесь, именно там он и находится, обычно покидая город на несколько дней». — Я полагаю, Банни, от тебя не укрылось, что я в новом пальто. — О, еще бы, — сказал я. — Это ведь его пальто, конечно. Именно то, которое он надел бы сегодня. И мягкая шляпа из того же комплекта в одном из его карманов. В их отсутствие никто не поймет, что он покинул дом вперед ногами, правда, Банни? «Я думал, что его трость тоже может пригодиться, но вместо того, чтобы нести ее тоже, просто засунул ее за книжную полку. Все эти вещи нам еще послужат, когда придет пора выпустить его отсюда, как ни в чем не бывало». Красный кончик Салливана зашипел между увлажненными большими указательными пальцами, и Раффлс без сомнения аккуратно положил его в карман, поднявшись затем, чтобы продолжить восхождение. На лестнице в башенку все еще царила полная тьма, но к тому времени, когда мы добрались до убежища наверху, мы уже могли различать силуэты друг друга на фоне овалов серого неба и меркнущих звезд. В трех из четырех стен были окошки, больше похожие на иллюминаторы. В четвертой имелось углубление, напоминавшее корабельную койку, в которой мы поместили нашего пленника, так аккуратно, как это было возможно. Но это было не все, что мы сделали для него. Теперь, когда стали возможны кое-какие послабления, из невидимого сундука, Раффлс вынул свертки тонкой, но грубой материи, один из которых подложил под голову спящего в качестве подушки, а другой мы развернули, накрыв его тело. «А ты еще спрашиваешь, был ли я тут раньше», — сказал Раффлс, вручая мне третий сверток. «Я успел даже поспать здесь вчера ночью, чтобы убедиться, что тут так же тихо, как кажется». Это и было моей постелью, и я хочу, чтобы ты последовал моему примеру. «Мне лечь спать!» — вскричал я. «Я не смогу, да и не стал бы, даже за тысячу фунтов, Раффлз. «О, нет, ты сможешь!» И пока Раффлз договаривал, в башенке прогремел ужасный взрыв. «Ей-богу, я подумал, что кого-то из нас подстрелили» пока к общей картине не добавились более тихие звуки — капанье пены на пол и бульканье жидкости. — Шампанское! — воскликнул я после того, как он передал мне металлическую крышку фляги, и я сделал глоточек. — Ты его здесь припрятал? — Здесь я не прятал ничего, кроме самого себя, — со смешком ответил Раффлс. «Это всего лишь пара пинт из погребка в бильярдной леви. Попробуй немного, Банни. А если старикан будет хорошим мальчиком, то потом и ему достанется. Я полагаю, позже мы найдем его в более крепкой кондиции. А пока что пусть спящая собака лежит, а лежащая спит. И ты гораздо больше будешь мне полезен, Банни». Если попробуешь сделать тоже, Я начал склоняться к тому, чтобы попытаться последовать его совету, ведь Раффлс так часто наполнял металлический стаканчик и не забывал подкреплять меня сэндвичами со стола Леви, принесенными вместе с шампанским в карманах его пальто». «Было приятно осознавать, что они предназначались для наших соперников-головорезов с Грейс-Инн. Но другую идею, пришедшую мне на ум, я в тот же момент отверг, причем настолько решительно, что, пожалуй, немедленно переубедил бы любого другого человека, заподозрившего что-то подобное. Дорогой старина Раффлс!» Был едва ли более ловок, как анестезиолог-любитель, чем как взломщик-любитель, но никогда не отказывался от возможности испытать свои навыки в любом из ремесел. И поскольку свое сонное состояние я вполне мог отнести за счет тяжелой ночной работы, не думаю, что Раффлс дал бы мне каплю своего зелья, В добавок к сэндвичам и шампанскому. Так что я устроился на сундуке как раз в то время, когда предметы начали приобретать очертания даже не на фоне окон, а сами по себе. И я уже почти провалился в сон, как вдруг внезапная мысль поразила мой разум. «А как же лодка?» — спросил я вслух. Ответа не было. «Раффлс!» — закричал я. «А что ты сделаешь с лодкой этого несчастного?» «Ты поспи!» — последовал короткий ответ. «А лодку предоставь мне». И по его голосу мне показалось, что Раффлс тоже прилег, только на полу.